Элза нервно ерзала, слушая отчет Феорила о том, что случилось с тех пор, как она оставила его в Каиреене. Но нехриплый голос стража раздражал ее. Она ненавидела молнии, и ей хотелось бы защитить комнату от яростных вспышек, сверкающих в окнах, как она защитила ее от подслушивания. Никто не счел бы странным ее желание уединиться со своим светловолосым стражем, поскольку она потратила двадцать лет, чтобы убедить всех, что они женаты. Несмотря на свой голос, Феорил выглядел человеком, за которого любая женщина захотела бы выйти замуж. Он был высоким, стройным и довольно привлекательным. Жесткая складка у губ совершенно не портила его лицо. Разумеется, кто-нибудь мог посчитать необычным, что у нее никогда не было других стражей, кроме него, если бы взял на себя труд подумать об этом. Трудно найти человека с подходящими качествами но, возможно, ей стоит начать подыскивать еще одного. Молния снова сверкнула в окне. «Да — Да-да, достаточно, — наконец прервала его Элза. — Ты сделал все правильно, Феорил. Было бы очень странно, если бы ты один отказался вернуться к своей Айсседай. Чувство облегчения сверкнуло по узам. Она относилась к непослушанию очень строго, и хотя он знал, что она не сможет убить его, не захочет во всяком случае, Чтобы наказать его, ей требовалось только замаскировать узы так, чтобы она не разделяла его страдания, и поставить малого страха вопли. Она не любила вопли почти в такой же мере, как не любила молнии. — Это даже неплохо, что ты вернулся ко мне, — продолжала Элза. — Очень жаль, что аильские дикари до сих пор держат у себя Феру. Хотя, прежде чем ей можно было бы доверять, Элзе пришлось бы допросить Белую с какой стати ей понадобилось приносить клятву. До путешествия в Кэриэн она не знала, что у нее есть что-то общее сферой. Очень, очень жаль, что никого из ее сердца не было с ней, что в карен ее послали в одиночку. Но она не задавала вопросов относительно получаемых ею распоряжений, точно так же, как Феорил не спрашивал о распоряжениях, получаемых от нее. Думаю, кое-кому вскоре придется умереть. Как только она решит, кому именно. Феорил склонил голову, и волна удовольствия докатилась до нее по узам. Он любил убивать. — А пока что ты убьешь любого, кто будет угрожать возрожденному дракону. — Любого! Это, наконец, стало окончательно ясно для нее. Пока сама она находилась в плену у дикарей. Возрожденный дракон должен дожить до последней битвы, иначе как великий повелитель сможет одолеть его в ней?